Глава семнадцатая. Разбитые мечты. «Вздор», — решительно заявил Уолин, — «если Колозин знал, кто убийца, почему не выдал его раньше? Почему не сказал полиции? Когда человека обвиняют в убийстве, ему грозит серьезное наказание, ему нет смысла кого-то покрывать?» Нинель поджала свои губы пельмени, и они стали похожи на вареники. Впрочем, в данном случае разница получилась несущественной. Как особу свободомыслящую, ее покоробило слово «выдал». «Я могу только сказать, что я совершенно уверена в том, что слышала именно эти слова», — сухо промолвила она. «А что касается вопроса о том, почему Калозин не назвал полиции имя настоящего убийцы? Может быть, потому что был ему чем-то обязан?» или считал неприемлемым для себя доносить на другого человека, который зарезал четырех человек, в том числе двух детей? Тогда получается, ваш Колозин просто мерзавец. Вы слишком прямолинейный, доктор, вздохнула Нинель. Возможно, Колозин видел в нем не убийцу, а, например, близкого друга. Полагаю, что если бы речь шла о постороннем, он бы не стал его защищать» а кому именно Калозин сказал, что знает настоящего преступника? «Доктор», — обиженно пропыхтела Нинель, — «подслушивать вовсе не в моих привычках, но мне кажется, это была Наденька. Их разговор мог слышать кто-нибудь, кроме вас?» Нинель заколебалась. «Полно, Нина Андреевна. Вы ведь сами заявили, что убийца каким-то образом услышал слова студента». «Вы заметили кого-нибудь поблизости?» «Никого. Но кто-то стоял под лестницей и курил. Я видела дым». «Но не человека? Только дым?» «Увы, нет». Волин задумался. «С другой стороны, Наденька вполне могла потом пересказать кому-то слова Колозина, и они дошли до убийцы. Так что не факт, что преступник действительно находился возле лестницы». «Я не знаю, кому она могла их пересказать», — проворчала Нинель, из-под лобика на своего собеседника. «Половина гостей к тому времени уже разъехалась. А кто оставался в доме? Павел Антонович, его семья, мистер Берли, Колозин, я, конечно, это назойлива особа, Любовь Сергеевна, Меркуловы, ах да, еще один Совы». «Боюсь, мне затруднительно представить кого-нибудь из членов семьи Снегирёвых в качестве убийцы», — сказал доктор, пожимая плечами. «То же самое я могу сказать о мистере Берли и госпоже Тихомировой. Анна Тимофеевна, это просто нелепо, простите. Её сын, по-моему, уже был сослан, когда произошло убийство в Петербурге. Один совы? Да ну, глупости. Но ведь кто-то же убил Колозина» скинулась Снинель, «И я, Георгий Арсеньевич, я просто не знаю, что мне делать. Я не люблю полицию, но ведь я свидетель. Я обладаю важной информацией». Грудью бурно вздымалась, и на всякий случай Волин отодвинулся. «Я думаю, вам лучше вернуться домой и ждать, когда Порошин вас навестит», сказал доктор. «Ему все равно придется разговаривать со всеми, кто присутствовал на ужине. Рано или поздно очередь дойдет и до вас. «А он не будет подозревать меня в убийстве студента?» с беспокойством спросил Нинель. «Зачем ему это делать?» «Ну, к примеру, для того, чтобы замарать мое имя», гордо ответил Нинель. «У вас есть огнестрельное оружие?» спросил Волин. «Нет. Зачем оно мне?» «Тогда, полагаю, вам нечего опасаться». «Возвращайтесь к себе, ждите Порошина и ничего не бойтесь». Ему пришлось повторить эти слова в разных вариациях раз двадцать, прежде чем Нинель решила последовать его совету. «Ах, доктор!» — вздохнула она на прощание. «Вы не поверите, как я завидую вам, что вы ушли с вечера раньше всех. С той минуты, как я узнала о гибели этого несчастного молодого человека, я испытываю ужасное душевное терзание». А следователи бывают так грубы так бестактны Господи, если бы эта несносная баба знала, как я вчера завидовал тем, кто остался на ужине. Но тут явился поликар покимович объявивший, что в больницу привезли роженицу, у которой уже начались схватки, и мысли доктора переключились на работу, которую ему предстояло сделать. Следователь порошен тоже думал о работе, поэтому он вернулся в свой кабинет и заполнил ровным, аккуратным почерком с длинущими хвостиками девять страниц документов, которые должны были запечатлеть его служебное рвение. Если бы понадобилось, он написал бы еще столько же. Однако ему пришлось прерваться из-за появления сухопарого блондина с глазами немного на выкате и усами щеткой. Это был товарищ прокурора. Клеменс Федорович Ленгли, и знающие люди уверяли, что он далеко пойдет. Впрочем, говорили это они уже лет десять, и все эти годы товарищ прокурора оставался там же, где и был. Ленгли витиевато извинился за опоздание, туманно намекнув на обстоятельства непреодолимой силы, вынудивший его задержаться в другом месте из-за предыдущего расследования. Порошин отлично знал, что обстоятельства непреодолимой силы жили в городе Александрове, что у них были прекрасные черные глаза и великолепные ножки, а также, что они не имели к расследованиям и юстиции вообще никакого отношения. Впрочем, следователь тотчас же забыл обо всем, как только Лэнгли упомянул, что его уже атаковали газетчики. «Удивительно пронырливый народ», — добавил товарищ прокурора, стягивая перчатки. Откуда они узнали, что именно мы с вами будем заниматься убийством Калозина? Он разоблачился, избавившись от шубы, шапки и шарфа, одернул мундир и протянул руку за отчетом. Но, увидев, сколько Порошин успел написать, состроил легкую гримасу. «Давайте покороче на словах», — сказал товарищ прокурора. «Подозреваемая. Василиса Матвеевна Печка и ее муж». «Отставной штабс-капитан Терентий Емельянович Печка, Дама, сестра убитой Арины Изотовой, — пояснил Порошин, — они считали, особенно жена, что Колозина зря оправдали, и он и есть убийца. Оба идеальные кандидаты, особенно муж. Но беда в том, что у них алиби. Надежная, не идеальная, но вполне убедительная. Тем не менее запретила им уезжать вплоть до завершения следствия». «Другие варианты?» «Пока никаких». «Вы уже были у Павла антонча «Нет», — после легкой заминки признался Порошин. «Думаю, нам стоит поехать к нему вдвоем». «Почему?» «Думаете, он зартачится?» «Дело весьма щекотливое», — признался Порошин, помедлив. и «Я бы хотел, чтобы на допросе присутствовал свидетель. А то вдруг в газетах напишут, что власти притесняют уважаемого человека». «Осторожничайте!» — Ленгли метнул на Порошина быстрый взгляд. «Полагаю, вы правы. Осмотрительность нам не помешает». Что показало вскрытие? Жертва убита из дешёвого тульского револьвера. Один выстрел сзади в голову. Смерть наступила мгновенно. Следователь продемонстрировал пулю, которую волен вынул из головы Колозина. «Клеменс Фёдорович, скажу вам честно, пока концы с концами не сходятся...» «Я навел справки. Студент никогда прежде не бывал в наших краях. Он приехал только вчера, появился на ужине у Снегирева, ночью куда-то вышел и сразу же был убит. Кстати, тело с места преступления увезли и зачем-то подбросили Одинцовым. Трудности на то и даются, чтобы их преодолевать», — изрек товарищ прокурора. «Не думайте, милостивый государь, что награды достаются просто так». Дело будет громкое, аппетитное. Если мы с ним справимся, возможен перевод не то что во Владимир или Москву, а прямиком в Петербург. Хорошо бы сразу в Петербург, — брякнул Порошин, — столица империи, я там учился. Ленгли кашлянул и напустил на себя безразличный вид. Разъедусь с женой, дам ей столько, чтобы она оставила меня в покое, Буду жить с Варенькой и Баста. Какие у нее ножки, какие глазки. Этот осел Порошин только о карьере и думает. За лишний орден удавится. Хотя тоже не против орденов, но Варенька, однако же, лучше. Вот сухарь немецкий, мрачно думал Порошин. Небось, только и думает, как бы меня объегорить, когда мы раскроем дело. Хорошо этим прокурорским... Следователь делает всю грязную работу, а, не зная, снимают сливки. Мне бы только в Петербург перебраться. Я на все согласен, чтобы его рожу больше не видеть. Тут, однако, охотников делить шкуру неубитого медведя прервали, потому что явился служащий и принес телеграмму. — Из Петербурга. Срочно. Ленгли удивленно приподнял брови. Взял телеграмму и распечатал ее, после чего как-то старчески крякнул и протянул текст Порошину. Следователь прочитал телеграмму, удивленно заморгал и на всякий случай прочитал еще раз, но текст остался ровно таким же и ни на знак не переменился. — Что это такое, Клеменс Федорович? — возмутился Порошин. — По делу Колозина ничего не предпринимать. Ждать приезда следователя по особо важным делам, выполнять инструкции, которые он привезет. Да за кого они нас держат? Да, вздохнул его собеседник. Крупное дело, сударь, оно как тарелка варенья. Всякая муха так и норовит к нему приложиться. Следователь вытращил глаза. Он и раньше замечал, что сухарю Лэнгли присуще своеобразное чувство юмора но не ожидал, что товарищ прокурора рискнет высказаться столь прямо. Но, Клеменс Федорович, у нас в губернии есть свой следователь по важнейшим делам, если уж на то пошло. Почему Петербург? Зачем присылать к нам не понять кого? Возьмите меня или хотя бы вас. Мы знаем в уезде всех помещиков, их семьи, знаем, кто на что горазд. А следователь из Петербурга? Он что будет делать? И вообще-то это вмешательство в нашу юрисдикцию, между прочим. «О, я вижу, вы намерены сопротивляться», — усмехнулся товарищ прокурора. Он подошел к окну и, изложив руки за спину, смотрел на заснеженный двор. «Послушайте моего совета, Порошин, даже не пытайтесь. Я служу дольше вас, и на моей памяти это первый случай» когда человека присылают из Петербурга. А ведь, между прочим, у нас тут всякое бывало. Случались и преступления, по сравнению с которыми убийство студента, так, сущие пустяки. И однако же в столице никто по этому поводу даже не шелохнулся. Но ведь колозин, — начал следователь, сбитый с толку. — Знаю, — кивнул товарищ прокурора. — Я знаю все, что вы мне скажете. Громкий процесс... Громкое оправдание, благородный Снегирёв, счастливый студент, чьё имя узнала вся Россия. Но поймите, им там, в Петербурге, совершенно наплевать на такого, как Колозин, несмотря на всю его известность. Ленгли круто повернулся, гипнотизируя следователя взглядом. Ради какого-то студента они палец о палец не ударили бы. А между тем... А между тем проходит несколько часов, и нате вам срочная телеграмма. Что там в первой строке? Ничего не предпринимать. И что же это значит? Что, Клеменс Федорович? Мы чего-то не знаем, медленно проговорил товарищ прокурора. Что-то с этим делом не так, милостивый государь. Обычная уголовщина должна расследоваться обычным порядком, а тут... Он удрученно покачал головой. И ведь это не первая странность, которая имела место в последнее время. «Вы хотите сказать...» — нерешительно начал Порошин, мучительно пытаясь сообразить, куда клонит его собеседник. «Да, я говорю о странном помиловании Федора Меркулова», — сказал Ленгля, стряхивая с обшлага какую-то крошечную ниточку. «Простите меня, но Сахалин вовсе не то место», — Откуда возвращают через столь короткий срок? Если Меркулова собирались помиловать, то могли бы сослать его куда-нибудь поближе. Товарищ прокурора прищурился. Интересно, он сам хотя бы понимает, насколько ему повезло.